Глава девятая, в которой игра начинается. Новый день, новые проблемы. Ярость братьев я сегодня могу ощущать физически. Во мне теплится надежда, что они не будут устраивать сцены на людях, но с каждой минутой эта надежда тает. Ты хоть понимаешь, что я ждал этого события полгода, мой чертов дракон все испортит! Вспыхивает Эрик. «Помимо Морелли, там будет еще целая куча этих чешуйчатых гадов», — резонно заявляю я. «Но лишь один из них будет таскаться за моей сестрой, как долбанный пёс за костью», — не сдаётся брат. «Ты можешь не орать?» — шиплю раздраженно, поправляя его волосы. «Выглядишь идеально, настоящий красавчик». А еще, я уверена, ты все чудесно устроил, и после сегодняшних скачек подром начнет приносить прибыль. Безумный проект Томми, который он доверил младшему брату, — огромный подром, возведенный с нуля в пригороде Риоски, в Элисе. Единственное место, где застройка только начиналась, отделение деление и драконов еще не успело набрать свои обороты. Это значит что ипподром теоретически могли посещать все. Мне было даже интересно, сколько в сегодня придет. Идеальное место, чтобы впервые засветиться с Морелли. Тяжелый вздох против воли вырывается из меня. «Забей, Мэй!» — успокаивает меня брат. «Знаю, тебе тоже сегодня будет нелегко. Или ты паришься из-за чаши?» Я вздрагиваю. Не желая вспоминать. Все в порядке, правда. Все в порядке. Нас едва не убил дракон. Все в порядке. Я могу обращаться в Василиска. Все в порядке. Мой брат при смерти в больнице. Да, все просто мать вашу чудесно! Мы передали чашу старому дракону. Казалось бы, сделка завершена, но чувство того, что все так просто не закончится, стучит на батом каждую секунду моей жизни. Мы с братьями просто приняли решение ждать. Враг сам себя выдаст. Дракон сам себя выдаст. Мы приезжаем на ипподром около 10 часов утра. Здесь много прессы. Очень много. Сегодня это пугает. Интересно наблюдать со стороны, с какой ненавистью в Верике глядят на драконов и с каким высокомерным безразличием те предпочитают их не замечать. Надеюсь, обойдется без инцидентов. Я ухмыляюсь. Мы с Морели просто олицетворение наших абсолютно противоположных миров. Вижу Рона с друзьями. Он машет мне, предлагая присоединиться. Я улыбаюсь и киваю но сама продолжаю высматривать в толпе беловолосую драконью голову. Неужели он не придет? Чувствую, что начинаю раздражаться. Разворачиваюсь и иду к Ронану. «Пошёл ты, Морели. «У тебя такое лицо, как будто хочешь кого-то убить!» Рука дракона ложится мне на талию. «Не меняли. «Как он смог так незаметно подкрасться?» Я вспыхиваю, разворачиваюсь к нему всем корпусом. Он в черном, как всегда. Я сегодня тоже в черном. Вполне осознанно выбираю этот цвет. Начало моих новых отношений для меня как похороны. Чёртов день X, когда моя жизнь окончательно полетит в тартарары. Я предупреждала насчет рук. Страхиваю его ладонь. Марели не обижается, лишь целует мне руку. «На людях!» Я улыбаюсь с фальшивым дружелюбием. Игра началась. Займем наши места», — спрашивает дракон. Мы подходим к комфортабельной большой ложе. Помимо нас здесь должен быть Эрик и его подружка. Я благодарю бога, что Ронан предпочел разместиться с друзьями, потому что его успокаивать сложнее всего. Несмотря на небольшой рост, худобу и очки — «Именно он заводится просто с полоборота. И черта с два я смогу успокоить Ронни при виде Морелли». Старшие братья прошли через ад на земле, воспитываясь в такой нищете, в таком беззаконии старого города, что никому и не снилось. И это отразилось на их психике. Особенно у Томаса и Ронена. А Джордж просто лицемер и умело скрывает свою суть, прячась за семью замками». Мы входим. Я вздыхаю с облегчением. Эрика нет, только его новая девушка. Я уже сбилась со счета, какая за этот месяц. Она поднимается нам навстречу, улыбаясь. Красивая эльфийка в модном коротком платье цвета шампань. При каждом движении ее огромная грудь грозит вывалиться на всеобщее обозрение. Но не думаю, что девушку это заботит. Ее длинные розовые волосы Подхватывает ветер. И я думаю, что должно быть дракону до и противно лицезреть перед собой это напоминание о чуждости наших рас. «Мэйлин, привет!» Она подает мне руку. «Меня зовут Энни. Эрик скоро вернется, у него какие-то неотложные дела. Привет, рада познакомиться. Это мой друг, Николаус Морелли». Я запинаюсь, представляя его. Что я должна говорить людям? Это мой парень, мой дракон, мой возлюбленный. Энни широко распахивает глаза. Николаус Морелли? Неужели? Я видела вас в газетах. Вы военачальник драконьего легиона империи. Морелли кивает с непринужденной улыбкой и целует эльфийке руку. Мне кажется, от восторга она сейчас запищит на всю ложу. Господи, от этой традиции отдает такой старомодностью и пылью драконьей аристократии, что меня сейчас вырвет. Но девчонка просто сияет от счастья. «Но что же вы здесь делаете? Простите, неужели вы... О, такое разве возможно?» Эльфийка замолкает, продолжая дырявить взглядом дракона. Почти уверена, что она из тех девушек, которые работают в ночных клубах старой Риоски. А завтра все будут знать, с кем сестра Томаса Сольера прикатила на ипподром. Мы садимся, я нервно осматриваюсь, ожидая, что на нас уже пялятся. Но пока все спокойно. Скоро должны начаться скачки. Особенность этого вида спорта, что первый круг пегасы преодолевают по земле, а следующие два уже по воздуху. И это самое захватывающее зрелище, по мнению любителей подобных развлечений. Марели заводит с девушкой непринужденный разговор. Создается впечатление, что он вполне искренне интересуется ее жизнью. Рассказывает ей про новый город, императорский дворец, про какие-то стычки с горными троллями. И его легионом на юге империи. Девица просто цветет и пахнет. Она закидывает ногу на ногу так, что ее бедро оголяется едва ли не до нижнего белья. Оно вообще на ней есть? Когда Энни заливисто смеется и наклоняется к Николаусу, не смущаясь, что вообще-то я сижу между ними. Мне выпадает счастье лицезреть большую часть ее бюста. И я отворачиваюсь, закатываю глаза и встречаюсь с насмешливым драконьим взглядом. Он протягивает руку и поправляет мои волосы. Слишком нежно, слишком интимно. Эрик входит именно в этот момент. Морели медленно убирают руку, уверенно, специально. И брат успевает заметить, какая опасность только что угрожала моим волосам. «Эрик!» Я подскакиваю, как болванчик ему навстречу. «Позволь, я тебя познакомлю с моим другом». Когда мужчины молча пожимают руки, прожигая друг друга взглядом, мне становится немного страшно. Бешенство в глазах брата сталкивается с холодом в глазах Морелли. «Держи свои драконьи лапы при себе. Не думай, что ты можешь трогать Мэй, где тебе заблагорассудится». Зло начинает Эрик. «Уверяю, мои намерения самые честные и искренние. Видимо, Николаус уже начинает играть свою партию. Безопасности Мэйлин ничего не угрожает». «Братья, они такие!» — весело смеется Энни, не замечая напряжения. «Мои тоже не дают мне устроить личную жизнь». Всегда на чеку. Эрик берет себя в руки, поддаваясь моему умоляющему взгляду. Воцаряется неловкое молчание, прерываемое лишь голосом комментаторов и каких-то заводил. Но вот пегасы выходят. Народ начинает кричать и улюлюкать. Я немного расслабляюсь, продолжая коситься на Эрика. Вдруг он оживляется. Мэй, помнишь, я тебе говорил, что у меня для тебя сюрприз? «Что-то припоминаю», — улыбаюсь я, холодея внутри. «Надеюсь, это не связано с Марелли. Все это время дракон исправно сидит рядом, не делая попытки кого-то унизить или оскорбить. Не подменили ли его?» «Я выставил на состязание свою кобылицу», — гордо сообщает брат. «М -м -м, чудесно, Эрик», — вежливо отвечаю я. «Но в чем сюрприз?» «Посмотри на нее!» Он указывает на ипподром. «Ничего не напоминает?» Я гляжу, но там столько великолепных разноцветных пегасов, что просто невозможно понять, какой из них принадлежит брату. Какие красивые и гордые животные. И тут голос диктора просто взрывает мой мозг. Кабылица Мэйлин, владелец Эрик Сольер!» «Прекрасный образчик пегаса восточных кровей!» «Ты...» Я вскакиваю, едва сдерживаю, чтобы не сорваться на ультразвук. «Ты назвал свою лошадь моим именем?» «Тебе не нравится?» Удивляется брат. «Посмотри, у нее даже круги на глазах!» Прям как очки у Мейлин в детстве. Ухмыляется Морелли. Мужчины начинают негромко посмеиваться. Я чувствую, как покрываются пятнами щеки и шея. Энни улыбается из вежливости, но понимающе смотрит на меня. О да, они просто невыносимые болваны. «Представь, ты сегодня можешь выиграть гонку, Мэй!» Подмигивает мне Эрик. «Я даже велел покрасить кобылку в красный цвет, чтобы ни у кого не осталось сомнений в честь кого я её назвал». То есть, ты считаешь, что все-таки нашлись бы кретины, которые не догадались? Бормочу себе под нос, закусываю губу и наклоняюсь, чтобы бросить взгляд на зрителей. Мое лицо становится окончательно пунцовым, когда я вижу, что Рона и его друзья Машут, мне смеясь. Я даже догадываюсь, над кем. И пусть только кто-то скажет, как мне повезло иметь столько братьев. Падаю в кресло и вижу насмешливый взгляд Морелли. Почему я вообще решила, что он источает угрозу? Да, он был немного высокомеренный резок, но и я вела себя соответствующе. Может, стоит избавиться от старых привычек? Просто забыть. Хотя бы на то время, пока мы вынуждены быть так близко друг к другу. Магафон звонит, и я с удивлением вижу, что это Лерой. Извиняюсь и выскальзываю из ложа. «Мэй, привет!» Голос парня встревоженный. «Я только что узнал про Томаса. Извини, ты же знаешь, я не читаю газеты. Верики говорят сейчас только об этом. Как ты?» «Привет», — тепло отвечаю я. «Не очень хорошо, но держусь. Семья помогает». «Как братья? Это такой удар!» Лерой — добрый парень, полуэльф, работающий хирургом в одной из больниц старого города. Мы были вместе всего несколько месяцев, но у меня остались только приятные воспоминания о наших отношениях. Даже расставание прошло безболезненно. Просто поняли, что лучше остаться друзьями. Братья просто в ярости, сам понимаешь. Поясняю негромко. Но очень хочется надеяться, что скоро все наладится, и Томми придёт в себя. Против воли на глаза наворачиваются слезы. Я прикладываю руку к губам, чтобы не всхлипнуть. Лерой оживляет во мне воспоминания о той жизни, когда все еще было хорошо. Когда Томас приходил вечером домой, когда мама улыбалась, когда страх не бродил по нашему дому, бросаясь на всех вокруг. «Может быть, вам нужна помощь? Я мог бы позвонить лучшим врачам в старом городе и договориться». «Не нужно, Лерой, спасибо». Голос дрожит. Томом занимаются драконы. Когда есть деньги, это не проблема. Они готовы лечить даже вериков. Драконы. Я понимаю, Мэй. Все ради того, чтобы Томасу стало лучше. Я почти представляю, как Лерой морщится, когда говорит о чешуйчатых гадах. Я рада, что ты позвонил. Иногда мне очень не хватает человека, который бы не варился во всей этой каше. Признаюсь вслух. Не варился в беззаконии и лжи. Это я оставляю глубоко внутри. Мэй, если хочешь, мы можем встретиться. Просто поговорить, я всегда готов поддержать тебя. Знаю. Думаю, сейчас не лучшее время для встреч. Может быть, позже. Хорошо. Помни, ты мне очень дорога. Если что-то нужно, всегда обращайся. Я помню, Лерой. И очень тебе благодарна. Пока. Мерзкое бессилие клокочет внутри, делая меня слабой и уязвимой. Сейчас я могу хотя бы несколько минут побыть с собой. Без этих проблем, без змеи на пальце, без старого врага под боком. Вытираю выступившие слезы. «Ты не говорила, что у тебя кто-то есть?» Морелли в небрежной позе облокотился на стену. Он стоит того, чтобы ты плакала. Стыд за то, что он видел мою беспомощность, ударяет в голову. Ты подслушивал? Я просто хотел пригласить тебя прогуляться на людях. Мы же пришли сюда не просто в ложе отсиживаться. Его надменный взгляд скользит по мне с головы до ног и обратно. Уверена, Морелли делает намеренно так, чтобы я заметила его пренебрежение, чтобы разозлилась. «Если нужно, то пойдем. Бросаю я, направляясь к двери, не поддаюсь на провокацию. «Сольер!» Таким голосом подзывают к себе псин. Я останавливаюсь, закипая от злости. Разворачиваюсь и смотрю, как Николаус медленно идет ко мне размеренным шагом. Не выдерживаю. Поднимаю взгляд и натыкаюсь на холодное аквамариновое безразличие. «Ты вчера сказала, чтобы я решил вопрос с Дженной. Я его решил. Но сама при этом таскаешься с каким-то вериком за моей спиной». Голос ровный, но я коже чувствую опасность, исходящую от дракона. «Это не какой-то верик. Это мой друг. Имей к нему уважение». Стараюсь выглядеть уверенно, но Морелли стоит слишком близко. Мне начинает казаться, что воздух вокруг сгущается. Так тяжело он входит в легкие. Уважение к трущобной гнили? Говорит без особой злости, словно констатирует факт. Вот оно, все дерьмо внутри этого высокомерного скота прорвалось наружу. Я почти радуюсь в этот момент. Все встает на круги своя. Он просто притворялся, умело отыгрывал роль. Грязное животное. Я замахиваюсь так сильно, как только могу, чтобы влепить Морели по щечину. Мечтаю вмазать так, чтобы у сволочи искры из глаз полетели. Дракон перехватывает мою руку без особых усилий и давит наглую хмылку. будто я доставляю ему удовольствие своими жалкими потугами. Неужели ты не можешь хотя бы на время забыть про своих любовников? Он не отпускает руку. Кожа Николауса горячая, и я молею, как последняя дура, даже от такого жесткого и грубого прикосновения. Ненавижу себя за это. Ненавижу его. «Да ты ревнуешь, Морелли? Неужели ты такой собственник? Не прошло и пары часов наших недоотношений, а ты уже пытаешься указывать мне, с кем я должна общаться? Уродство этой ситуации практически душит меня». Его взгляд тяжелеет. «Ты можешь все испортить. Не забывай, зачем мы все это затеяли». Медленно растягиваю губы в улыбке, вырывая, наконец, руку. «Ты грёбаный лицемер. А оно вообще тебе нужно? Только что ты назвал моего друга трущобной гнилью. Какие словечки ты припас для меня?» Ударяюсь о полное безразличие. Он скользит по моему лицу взглядом, но смотрит сквозь меня. И тут в полнейшей тишине я слышу звук фотоаппарата. Это надо было так вляпаться. Я совсем забыла, что репортеры следят за драконом постоянно. Морелли резко разворачивается, закрывая меня собой. «Лучше уйди», — обращается он к репортеру, в голосе Николауса неприкрытая злоба. «А что ему не нравится? Разве не этого мы хотели? Разве не этого добивались?» «Господин Морелли!» — взвизгивает дрожащим от радостного возбуждения голосом мужчина. «У вас новая девушка? Кто она? Вы разорвали отношения с госпожой Ферти?» Дракон хватает меня за руку и тянет на выход. Я слышу щелчок фотоаппарата, который, должно быть, запечатлел наши спины. «Мы выходим на воздух. Здесь очень много людей». Морели продолжает тащить меня куда-то, но в конце концов я останавливаюсь и шиплю. Достаточно. На сегодня хватит. Он отпускает мою руку и чеканит. Я отвезу тебя домой. Ты? Я едва сдерживаю смех, представляя дракона в нашем квартале. Ты в курсе, что я живу в старом городе? Мне все равно. Его рука снова сжимает мое запястье. Я подчиняюсь лишь потому, что на нас начинают обращать внимание. Вижу, что пара репортеров уже бегут на перерез. Какой ужас! Дракон притягивает их как магнитом. Внезапно какой-то мужчина хватает меня за руку, оттаскивает от моего спутника. Я останавливаюсь, почти теряюсь в толпе, обступившей меня. Как вас зовут? Вы пришли сюда вместе с Николаусом Морелли? Навязчивый мужчина, очевидно, дракон, почти дышит мне в лицо. Я выставляю сумочку перед собой, как щит. Раздаются щелчки фотоаппаратов. «Ты тронул мою женщину?» В голосе Морелли ярость. Перед ним расступаются люди, и он берет меня за руку. В этот раз по-настоящему. Вокруг становится тише. Я замираю, едва сдерживаясь, чтобы не унизить себя окончательно и не спрятаться за спину дракона. «Господин Морелли!» Мужчина не сдается и теперь впивается взглядом в Николауса. «Скажите, кто ваша спутница? У вас сейчас несколько девушек? Госпожа Ферти знает о вашей новой пассии или это будет для нее сюрпризом?» Наглый мужчина продолжает напирать. Кошмар, происходящий вокруг, заставляет меня сжать руку Морели в ответ. Николаус делает то, что заставляет меня практически потерять почву под ногами. Просто наклоняется и с нежностью произносит, лаская взглядом мое лицо. «Он сделал тебе больно?» Я отрицательно мотаю головой. Он поднимает свои ледяные аквамариновые глаза на навязчивого репортера. Тот сглатывает, отступая на шаг. Мы подходим к мобилю, вспышки камер раздаются уже повсюду. Николаус открывает мне дверцу, демонстрируя безупречные манеры, и лишь затем садится сам. Мы отъезжаем. Я, наконец, прихожу в себя. Смотрю на дракона краем глаза. Абсолютно спокоен. Наверняка для него это привычная ситуация. Замираю, вжавшись в кожаное кресло мобиля. Ехать довольно долго. Становится стыдно, что даже не предупредила братьев о своем уходе. Но эти слова Морелли о трущобной гнили просто вывели меня из себя. «Не веди себя с ними, как трусливый заяц», — внезапно усмехается Николаус. Я кашу на него взгляд, против воли обрисовываю идеальный профиль — белые драконьи волосы. Не все привыкли к такому вниманию Морелли. «Иногда кажется, что ты меня растерзаешь, настоящая левица. А тут едва не потерялась в толпе, как девочка», — насмехается мужчина, кидая на меня едкий взгляд. «Почему ты ничего не ответила им?» «О чем ты?» «О том, кто я тебе. Как нам представлять друг друга?» «Ты моя невеста. Или можешь говорить, что бывшая одноклассница». Влюбленная в меня еще со времен школы, поддевает дракон, улыбаясь и смотря на дорогу. Мы ненавидели друг друга, Морелли, зло шеплю я. Это любой может подтвердить. Мне нравится, что ты говоришь об этом в прошедшем времени. Видишь, все меняется. Аквамарин глаз впивается в меня, и я поспешно отворачиваюсь. Злой ответ замирает на кончике языка. «Правильно сделала, что держалась за меня», — продолжает Николаус. «Не бойся. Можешь обнимать, целовать, все что угодно». «Сбрендил? Ты козлина в драконьей шкуре!» Отвращение клокочет внутри. «Кем он хочет меня выставить?» Вспоминаю его фотографию в газете с той девицей. Она наглажалась к нему всем телом, еще бы на колени забралась. Я не такая. Твой жаргон... Это так... Самобытно. Дракон снова отрывается от дороги, и его безэмоциональный взгляд замирает на моих губах. «У тебя всегда был грязный ротик, Мэйлин». Отворачиваюсь, задыхаясь от возмущения. «Это у меня-то?» Нет, я буду умнее и не стану продолжать эти склоки. Пусть подавится своими советами, драконишка несчастный. Мы едем молча. И когда Николаус наконец выруливает на мою улицу, я с ужасом понимаю, что он знает, где я живу. Он, чёрт его возьми, знает всё. Я не удивлюсь, если однажды выяснится, Морели в курсе, что я ела на завтрак и какого цвета трусы надела с утра. Ладно, с трусами перебор. Выхожу из машины, коротко прощаясь. Ну и денёк.